Войско Бабура стоит близко к Гесару. А Козелбашам, чтобы до Гесара добраться, придется сделать дополнительно крюк, длиной в многие сотни верст по горам и болотам, к тому же. Зачем зря мучиться? Не лучше ли Шаху Исмаилу двинуться по ровной караванной дороге из Мерва на восток через Термес и Шахризяпс к Самарканду? А Бабур в это время... Быстро переправился бы через Пянш и Вахш и обрушился на последующий в Гесаре, чтобы открыть путь в Самаркан с юга. Удалось, наконец, уломать шахского посла. Был заключен военный договор, в основу которого положили план Бабура. Глава четвертая Основные силы Бабуры были уже сосредоточены у северо-западного подножья Гиндукуша, готовые к броску в Гессар. Когда в один из последних дней весны Касымбек прознал, что среди тех самых могольских беков, которые не столь давно перешли к ним из стана Шейбани, назревает заговор. За теми беками шло 20 тысяч нукеров, способных воевать чуть ли не постоянно наемничество стало у них почти способом жизни. Если тот или иной властитель оплачивал их услуги с большей щедростью, если та или иная война могла принести им больше добычи, к этому властителю и на эту войну тут же и устремлялось большинство могольских веков. Да, они перешли на сторону Бабура, предвидя его победу но среди них были и скрытые сторонники прежних хозяев. А уж после того, как Бабур на приеме шахского посла взял в руки и даже приложил к глазам шиитскую чалму, фанатически настроенные беки-сунниты решились на бунт. Они распускали слухи, что Бабур изменил трен соратникам пророка и уже стал шиитом сам, а теперь хочет всех своих воинов превратить в вероотступников. Тайный заговор возглавил Камбаралы, который до поры до времени скрывал, что он кровный враг Бабуру, потому что в прошлом году в Кабуле был казнен его младший брат, участник другого заговора. Камбаралы собрал вокруг себя немало людей, жаждущих свергнуть Бабура. Но им нужен был человек из венценосной семьи, которого можно было бы поставить вместо Бабура. Выбор пал на семнадцатилетнего воспитанника Бабура Саид Хана, который был сыном Улач Хана, Бабурова дяди. Камбаралы начал втягивать в свои сети этого юношу, но тот оказался честным и хитрым, ничем не выдал своего отношения к злому умыслу, обещал могольским бекам подумать над их предложением, а сам передал весть о готовящемся заговоре Косымбеку. Косымбек рассказал обо всем этом Бабуру, оставшись с глазу на с ним, когда они ехали вдвоем по предгорью вдали от людей. Новость сначала очень разгневала Бабура. Подлые беки! До каких пор они будут наносить мне удар в спину? Помните, андежанский ахмат Танбал? Тоже ведь из моголов. Хватит захватить их всех, четвертовать, и пусть стервятники расклюют их останки. Косымбек, натянув по коня, обвел взглядом склоны гор, у подножий которых разбросаны были тысячи юрт. Повелитель, их много, у них двадцать тысяч нукеров. Неужели все моголы в заговоре? Не все, конечно. Вот ведь Саид-хан тоже из племени моголов а проявил истинную верность вам, и тысячи других моголов хорошо настроены. Вот на них опереться, на племя, а заговорщиков беков во главе с Камбаралы схватить. А Камбаралы самый влиятельный. У него множество родни среди беков, и все они очень мстительны. Начнем подавлять врагов, Проведем ли тогда трудный поход против других? Как бы не сорвалось все задуманное. Косымбек был прав. Если среди двадцатитысячного войска начать расследование Икары, то это дело не только трудное, но и нескорое. Время для похода на Маверонахар будет упущено. Пути возвращения могут оказаться закрытыми. Абабур шел на все, Готов был на любой риск, лишь бы вернуться на родину. Когда Бабур взвесил все за и против, чувство гнева сменилось у него чувством горечи. Вероломные знали, когда ударить. Самые подлые измены исходят от моголов, подобных комбаралы. А еще защищает от меня нравственность, чистоту веры. Мой повелитель, вы правы. Но с обманщиками нельзя поступать, как в честном бою. Ваш покорный слуга подумывает об иных мерах. Каких? Саид-хан доказал свою преданность вам? Доказал. Заговорщики Беки, их десяток во главе с Камбралы, хотят провозгласить его ханом. Так пусть он и станет их правителем. Вот Саид-хан... Ваш повелитель, скажем мы им, возьмите своих нукеров, езжайте с ними в Андижан, ведь Андижан уже перешел на нашу сторону. Пусть Саид Хан едет туда и от вашего имени правит Андижаном. Так мы избавимся и от Камбаралы. А если и остальные потом перейдут на путь измены? Вряд ли. Но с остальными недовольными я сам поговорю. «Скажу, от гнева мерзы Бабура мое заступничество вас спасло. Но, смотрите, второй раз не заступлюсь. Ну, а на всякий случай за наиболее подозрительными будут следить мои люди. Если опасность возрастет, я их успею схватить». Бабур тяжело вздохнул. Затея пожертвовать Саидханом ему не нравилась. Но найти иные, более предпочтительные меры... Он не мог. В начале лета войско Бабура, за исключением тех могольских отрядов, которые все же пошли в Андижан вместе с Саидханом, вброд перешло реку Пянш и хлынуло в долину Вахша. Шейбанидовичи знали, что если оно соединится с козылбашами, шедшими со стороны Термеза, их дело будет проиграно. Оставив часть своих сил под командованием у байдулы султанов Карши и Самарканде, противники Бабура основные силы свои собрали в Гесаре. Тридцатитысячная конница, возглавляемая Тимуром Султаном, Джанибеком Султаном и Хамзой Султаном и Махди Султаном, быстро миновала степи и начала подниматься в горы, намереваясь помешать переправе Бабура через Вахши но стремительно спускавшийся с гор Бабур достиг берегов Вахша раньше своих противников и успел перейти через мост Пули-Сангин. Воины его заняли выгодные позиции на отвесных скалах, карауливших входы в ущелье. Войско же степняков-султанов, подойдя к ущелью и не решаясь в него втянуться, остановилось. Бабур сверху видел, как султаны, не слезая с лошадей, долго совещались, спорили. Затем десятитысячная часть, под значками и знаменами Тимура Султана, пошла направо от входа в ущелье. Судя по всему, затевался фланговый обход высот, занятых Бабуром, своеобразная Тулгама. Но горы не Сарипульская равнина. На перехват десятитысячному отряду Тимура Султана было направлено десять тысяч во главе с Мирзаханом. Двигаясь по прямой, опережаешь тех, кто движется по кольцевой. Мирзахан достиг намеченного места быстрее шейбонидовых воинов и успел занять к их приходу все важные высоты. По узким тропам, что вели наверх и прямо по горным склонам, Тимур Султан упрямо лез на прорыв. Он сражался до полудня, отважно и безрезультатно. Камни и град стрел сверху перечеркнули замысел устроить Тулгаму. Привыкшие сражаться на открытых пространствах воины Тимура Султана в узком ущелье среди отвесных скал не сумели действовать, как обычно, слаженно, быстро и смело. По крутым склонам Срывались мертвые и раненые лошади, обрывая совсем неприспособленные для гор сбруи и подпруги. Катились вниз мертвые и раненые воины. Падали и живые, здоровые, но ошеломленные неравными условиями боя.